Назад гренадеры шли молча, неся на себе раненых и погибших. Уставшие, по уши в крови, они шли с гордо поднятой головой. Сегодня они заплатили сполна за все пять лет страданий и унижения. Зарево пожара озарило улицы Анжиса. Население столицы высыпало на улицу, где под радостные крики вершился самосуд над магрийскими приспешниками. Гарнизон, охранявший королевский дворец, бился насмерть, но пал под натиском гренадеров Радагара. И жителей Анджиса, взявших в руки оружие. Епифания, избитого и поруганного, провезли по городу в чане с испражнениями. Периодически замахиваясь на него саблей, палач заставлял его нырять в бочку с головой. Но это ненадолго продлило жизнь поверженному королю. Его распяли вниз головой и кидали в него камнями. Толпа ликовала, упиваясь его воплями и наслаждаясь его муками и страданиями. Каждый его стон и вопль рождал бурю эмоций и оваций. Если бы анжийцы могли убить его десять раз, они сожалели бы о том, что нельзя убить в одиннадцатый. Тело бывшего правителя превратилось в одну сплошную гематому. Стоны слились, в нечленораздельный вопль. Это продолжалось несколько часов, пока один наиболее неудачный бросок не раскроил череп ненавистному ставленникам островитян, оборвав забаву. После кровавой расправы началось народное гуляние и массовая пьянка. Но только не во дворце герцогини Маришки. Объявив себя хранительницей престола, герцогиня формировала армию для похода на монастырь подъельней. Основную ударную силу составили драгуны и гренадеры, ветераны битвы при Осинуш, распущенные первым указом Епифания, а также личные дружины дворян и герцогини. Но пушки, снятые с крепостной стены, уже мастерили колеса. Степень воодушевления зашкаливала, бряцая оружием, вчерашние ремесленники и крестьяне формировали ополчение. Город жужжал, как улей, и мычал, как в дупель пьяная корова. Дворец превратился в воинский стан. Во дворе формировались воинские подразделения, и раздавалось оружие, заготовленное еще Сигизмундом. Наконец, разобравшись с неотложными хлопотами, Маришка устало плюхнулась в кресло возле дочери, стирая кровь с рук шелковым платком. Самое время для триумфа, а ты мрачнее ночи. Они убили Скоромуша, похитили меня. Чего им не хватало? Все и так было в их власти. Зачем, мам? Почему? Чем больше имеешь, тем больше хочется. Еремею было мало роли советника. Он возжелал трон. Твой отчим. Герцогиня, сделав паузу, упрямо терла засохшую кровь на ладонях. Так вот, Сигизмунд, горя тем же желанием, вступил с ним в сговор. В надежде перехитрить магрицев в дележке трофея. Потеряв надежду стереть кровь, Маришка с яростью швырнула платок в прикроватное ведро. Они придумали, как очернить Аналейну и отлучить ее от престола. Далее, по их замыслу, ты должна была вступить в игру. Став женой Сигизмунда, ты получила бы корону Радагара. Сигизмунда? А ты? Какие страшные выводы ты делаешь? Это не выводы. Зареканский палач Ибн Расул, истинный мастер своего дела. Сигизмунд рассказал все, визжа, как поросенок. Мам, власть держится на страхе. Ты теряешь власть, когда тебя перестают бояться. Тело Сигизмунда уже прибивают к воротам нашего дворца. — Как можно? Он же дворянин. — Это его кровь? — Его. Я мечтала усилить Радагар, согласившись на брак с этой свиньей. Но они отвернулись от нас после поражения. Все мои муки и лишения были напрасны. Я терпела зря. А сейчас, когда они позарились на тебя, мое терпение лопнуло. Да и смерть Скоромуша тоже на его совести. Хотя не кричи этот солдафон на каждом углу о любви к тебе, возможно, он был бы жив. Мне сейчас пригодились бы его навыки и талант офицера. Я мечтала выйти замуж за Скоромуша. Скоромуш никогда не стал бы твоим мужем. Королевская кровь не может быть разбавлена, ты же знаешь. Максимум фаворитом. Утехай на час. Твоя судьба, Радагар. Мать закрыла окно, спасаясь от гула с улицы. Скоромуш был славным малым, не более. Но сколько еще славных парней погибнет в горниле этой войны? Гарнизон в ельни будет стоять насмерть, ожидая прибытия подкреплений с острова. Сколько родогарцев расстанутся с жизнью, спасая Аналейну. И каждый из них — наш соотечественник и твой подданный. Каждый из них — чей-то сын, брат, отец, муж, жених. Я не пешка. Я человек, и у меня есть свои желания и чувства. Слезы текли по щекам юной княжны. Именно поэтому я и отреклась от престола в свое время. Но у меня был выбор. У тебя, моя девочка, его нет. Если Аналейна погибнет, ты станешь единственной наследницей Эдварда Завоевателя, правительницей Родагара. Зачем Еремею возводить меня на трон? Да и с отчимом тоже как-то непонятно. Тут как раз все просто. Маришка улыбнулась, глядя в бесхитростные глаза дочери. По замыслу Еремея, ты должна была выйти замуж за его сына и счастливо погибнуть от рук разбойника во время свадебного путешествия. Фантазия Сигизмунда работала примерно так же. Только там ты погибала по дороге из церкви, сразу после венчания, и он узурпировал трон. Неужели это кресло стоит этого, мам? Я не знаю, доченька. Ты мое сокровище, ты мой радагар За тебя я готова воевать не только с магрицами, но и со всем миром. А Лейна? Надеюсь, она еще жива, и корона обойдет тебя стороной. Но если учесть, что и Еремей, и Сигизмунд не включали ее в свои планы... Мама! Ты княжна-барахлюш. И именно ты возглавишь поход на Ельню. Мы должны спасти Аналейну или получить ее тело. Эбигейл-освободительница. Хорошее имя для будущей королевы. Как это мерзко! Я не буду участвовать. Будешь! Иначе Еремей и его магрийцы утопят Радагар в крови. Смерти эпифания и гарнизона островитяне нам никогда не простят. Теперь только война. Либо мы, либо они. Откажешься или струсишь, все эти смерти неподъемным грузом лягут на твою душу. Неужели ничего нельзя исправить? Можно попытаться спасти королеву, разбить карательные войска магрицев и, отстояв независимость Радагара, вернуться к мирной жизни. Это не вернет мне Скоромуша. Не вернет, но даст надежду всем детям Радагара на светлое будущее, без ярма островитян. Какое мне дело до детей Радагара, если моя любовь погибла? Первая любовь у всех несчастна. Как говорят холопы, первый блин комом. Все образуется и наладится. Ты еще найдешь свое счастье, дочь. Но для этого надо перестать убиваться о том, что не случилось. Будь он твоей судьбой, Господь сохранил бы его, как хранит этого странного плебея, что спас тебя. Мама! Пути Господни неисповедимы. Мы не знаем, что нам уготовлено в завтрашнем дне. И про этого выскочку из народа. Он не должен пережить поход. Он поднялся с низов и станет любимчиком у черни. а темные лошадки в партии против магрийцев пользу не принесут. Как цинично. Политика всегда грязное дело. Слишком желанен приз в этой игре. Сейчас народ лишь пешки на шахматной доске. И чтобы выиграть партию, надо уметь жертвовать фигурами.